быстрыми мелкими шажками, подбиравшиеся к ее груди. Жанне не было страшно. Она хотела схватить зверька и потянула руку, но ничего не поймала. Тогда другие мыши, десять, двадцать, сотни, тысячи, показались со всех сторон. Они карабкались по колонкам, шныряли по обоям, покрывали всю постель. Скоро они проникли и под одеяло. Жанна чувствовала, как они скользят по ее коже, щекочут ей ноги взбираются и спускаются по всему телу. Она видела, как они поднимаются по ножкам кровати и хотят пробраться к ее горлу. Она отбивалась, вытягивала руки вперед, чтобы поймать хотя одну, и каждый раз в руках ее ничего не было. Она приходила в отчаяние и хотела бежать, кричала, и ей казалось, что ее заставляют лежать неподвижно, что сильные руки схватили ее и держат, но она никого не видела. У нее не было никакого представления о времени.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 Не было у нее также и никаких воспоминаний. Толстяк сказал, «Смотрите, сознание возвращается!» И мамочка заплакала. Тогда Толстяк заговорил снова, «Успокойтесь, баронесса, говорю вам, что теперь я отвечаю за нее. Только не разговаривайте с нею ни о чем. Ни о чем. Пусть она спит». Жанне казалось, что она еще очень долго пробыла в такой дремоте, что как только она пробовала о чем-нибудь задуматься, ее охватывал тяжелый сон, И она и не пробовала вспоминать о прошлом, словно чувствуя смутный страх перед тем, что действительность может восстановиться в ее сознании. Но как-то раз, проснувшись, она увидела около себя только Жульена, и вдруг ей припомнилось все, словно перед нею поднялась завеса, скрывавшая прошлое. Она почувствовала страшную боль в сердце, и ей снова захотелось бежать. Она сбросила с себя простыни, соскочила на пол и упала потому что еще не могла держаться на ногах. Жульен бросился к ней, и она стала кричать, чтобы он не касался ее. Она извивалась, катаясь по полу. Отворилась дверь. Прибежала тетя Лизон и вдова Донтью. затем барона, и, наконец, появилась мамочка, запыхавшаяся, перепуганная. Ее снова уложили, и она тотчас же намеренно закрыла глаза, чтобы не разговаривать и поразмыслить без помехи. Мать и тетка ухаживали за ней, суетились и спрашивали, «Слышишь ли ты нас теперь, Жанна, малютка моя?» Притворяясь, будто она не слышит, Жанна не отвечала. Между тем она отлично сознавала, что день подходит к концу. Настала ночь, около нее поместилась сиделка, время от времени подававшая ей пить. Жанна пила, не говоря ни слова, но больше не спала. Она мучительно думала, стараясь припомнить то,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 «Где она теперь?» «И что теперь делать? Что делать?» Ее осенила мысль «Вернуться жить в Руан вместе с отцом и матерью, как раньше». «Она будет вдовую только и всего». Затем она стала терпеливо и хитро выжидать, сознавая все, но не показывая и виду, радуясь возвращению рассудка. Наконец, как-то вечером, оставшись наедине с баронессой, она тихонько позвала ее. «Мамочка».